На столе письменный прибор, лампа, бювар и больше ничего. Фингер был несколько разочарован. Винклер впоследствии объяснил ему, что Цандр обычно работает в мезонине, где у него помещаются библиотека и небольшая лаборатория. Но в это святилище он никого не пускает, и самому Винклеру только однажды удалось посмотреть комнату, да и то в отсутствии хозяина.